Итак, в семь утра следующего дня. Стоило зазвинить будильнику, как око сразу нащупала его в изголовье и отключила. Она расправила под одеялом свою сбившуюся пижаму и вылезла из постели. Сансей уже утро. Я первый пойду в ванную собираться». Она взяла одежду и закрылась в ванной. Чистя зубы и умываясь, она услышала включённый в другой комнате телевизор. Должно быть, Тома включил новости. Она слышала, как он переключает каналы, так что писатель, вероятно, искал сегодняшний переходящий репортаж. В каком свете представят миру вчерашние события? Яку торопливо закончила одеваться и вернулась в спальню. «Похоже, я отхожу от инфаркта в токийской больнице», – сообщил Тома. «Ради моей безопасности название больницы не сообщается». Он засмеялся, и Яку тоже рассмеялась. В этой стратегии явственно чувствовалась рука Генде. но комитет по развитию был не настолько наивен, чтобы поверить в эту ложь, и Ку вынуждена была предположить, что их и в Осаке ищут. Отказываться от предосторожности было ещё рано. Тома оделся и вскоре им привезли на тележке завтрак, столик рядом с окном передвинули на середину комнаты, тележку поставили рядом. Отодвинув экран перед окном, они сели завтракать. Закончив, позвонили, чтобы забрали тележку. Когда работник гостиницы её увёз, Яку позвонила в прокат, куда они собирались сдать свою машину. Она договорилась вернуть машину рано утром, но не могла оставить Тома одного в гостинице, а времени, чтобы сначала выселиться, не хватало. Она сказала прокатному агентству, что возникли непредвиденные обстоятельства, так что вернуть машину вовремя она никак не успевает и попросила, чтобы кто-нибудь зашёл за ней в Хилтон. Поначалу они не хотели соглашаться, но, услышав, что Яку доплатит да за расходы на топливо, сдались. «Хорошо». Когда подойдёте к стойке регистрации, можете мне позвонить? Спросите-ка Сахару из номера 3112 Прокат находился рядом, и ей сказали, что кто-нибудь минут через 20 подойдёт. В ожидании Яку собрала вещи, от которых они собирались избавиться. В большей части это были вещи, купленные хозяином книжного. Выбрасывать их было жаль, но они не смогли бы носить с собой одеяло или запасную одежду. Она сложила всё в бумажный пакет и выставила у мусорного ведра, чтобы горничная поняла, что это мусор. Единственное, что они оставили – карту Осаки. Когда Яку закончила с этим делом, ей позвонили с остойки регистрации. К ней пришёл посетитель. Это была женщина, с которой Яку недавно договаривалась по телефону. Она казалась слегка ворчливой, возможно, из-за обременительной просьбы ико «Простите, Тома-сэнсэй, я скоро вернусь. Я постучусь, когда вернусь, так что сначала посмотрите в глазок и убедитесь, что это я». Яку запихнула нужное на вскидку количество денег в бумажник Додзе. схватила ключи от машины и вышла из комнаты. «Забирать вашу машину для меня та ещё задачка, знаете ли», заявила молодая женщина из прокатного агентства. Эку искренне склонила голову. «Простите, мне очень жаль. Спасибо, что пришли. Но клиентов-то из этой гостиницы у нас хватает. Можно иногда и и навстречу пойти». Вздрогнув от угрюмости в голосе женщины, Эку начала разбираться со счётом в холле. «Машина на стоянке я проверила». «Бак почти полон. В суету, что ли, заправлялись?» В отличие от работников гостиницы, её осокский акцент был настолько плотным, что хоть ножом режь. Она вытащила из своей сумочки калькулятор и начала вбивать суммы. «За с вас ничего не возьму. Как вам такая услуга, а?» Ику приготовилась, что женщина её брать попробует, но названная сумма оказалась в пределах разумного. «Спасибо. Мне и правда жаль, что пришлось вам столько проблем доставить». Она расплатилась по счёту, сдала ключи и подписала чек, принесённый женщиной. «Машина вон там стоит», — сказала она, направляясь к парковке. Женщина её остановила. «Я же вроде сказала, что машину осмотрела. Я знаю, где она, так что если у вас есть другие дела, лучше займитесь ими». Она бесцеремонно замахала на Яку рукой, вероятно, пытаясь скрыть смущение. Яку низко поклонилась и побежала назад к лифту. Затем им пришлось с нетерпением ждать открытия торговых центров по соседству. «Хорошо, осталось 10 минут. Если сейчас выселимся, как раз успеем. Пойдёмте!» Эку перебросила через плечо сумку, Томас ложил карту и сунул её в карман. Эку уже разделила их наличность поровну и отдала половину Томми. Выселившись из гостиницы, они влились в поток людей на тротуаре, двигавшиеся к торговым центрам. Они решили свернуть в Даймару или Хансен в зависимости от того, где загорится зелёный свет на переходе. В итоге они попали в Хансен. Войдя в почти пустой магазин, они поднялись на лифте на этаж с мужской одеждой в западном стиле. Похоже, здешний товар был рассчитан на людей в самом расцвете сил. И Ко подошла к дружелюбному вида продавщицы, как раз подходящей по целевую аудиторию. «Простите, да, чем могу помочь?» – любезно ответила продавщица. Яку выдала фразу, которую отрабатывала мысленно снова и снова. «У меня необычная просьба». «Да». «И деньги не проблема». «Вау. Никогда бы не подумала, что скажу такое». Она так нервничала, что рисковала запнуться. «Понятно». Кивнула женщина, округлив глаза. «А вы, в свою очередь, не должны никому и словом обмолвиться». «Да, мадам. Я хочу, чтобы вы превратили этого мужчину в самого неприметного человека в Осаке». Тома Уику за спиной поклонился. Женщина посмотрела на Тому. Внезапно её лицо осветилось пониманием. «Хотите сказать, мне надо его неузнаваемым сделать?» Она быстро уловила суть. Вероятно, это означало, что с историей Тома она знакома. Женщина усмехнулась. «Если вам нужна эта дорогуша», — сказала она, — «то вы этажом ошиблись. За мной». Она повела их двоих к лифту. Продавщица спустилась с ними на несколько этажей, и а затем затянула в бытовку. «Смотрите, милочки, я привела очень интересного клиента. Дорогуша, что ты на этом этаже делаешь? Стойте-ка, а это не... Не забивайте им свою милую головку. Эта барышня сказала, что хочет сделать его самым неприметным человеком в Осаке. И деньги не проблема. Давайте этим займёмся». Женщины занимались другими делами, но дружно воскликнули «хорошо» и начали распределять обязанности. Томми и Эко оставалось лишь тревожно наблюдать за ними из уголка. С чего вдруг столько радости? Это и есть легендарный дух Осаки. Но когда вышедшие из бутовки женщины прибежали назад, начались мучения, в основном для Тома. Готово! Увидев, что женщины сговорились сделать, Эко прижала обе руки к рту. Она пыталась удержаться от смеха. Сейчас её смех мог сильно задеть ранимого Тому. Первым ей в глаза бросился блестящий фиолетовый свитер, украшенный розой и страз. Под ним был надет лифчик, набитый так, чтобы создавалась иллюзия, обвисшая с возрастом груди. Подо всем этим был бронежилет, так что выглядел Тома полнее обычного. На первый взгляд его брюки казались просто бежевыми, но по бокам шли полоски леопардового узора. Туфли были одноцветными, но еще обильнее украшенными стразами. На голову писателя надели кучерявый парик до плеч, а на его лице красовался достойный зрелый дамы макияж такой плотный, что даже щетину скрывал. Поражённый Тома сидел перед зеркалом до пола, не в силах подняться со стула. У него на коленях лежала сумочка с вышатой на нём бисером бабочкой, предположительно ему предстояло с ней ходить. Конечно, её тоже украшали стразы, по ремешку даже шла кайма из кристаллов Сваровски. «Не слишком ли... броска?» «Как будто в этом главная проблема!» – подумала Эйку, но вслух не сказала. ограничившись более вежливым возражением. «Поверьте, дорогуша, это самый неприметный наряд в Осаке», — уверенно ответила женщина. «Возможно, даже немного скучный. Но куда бы вы не пошли в Осаке, вы увидите десятки точно так же одетых женщин». «Это камуфляж, милочка? Камуфляж?» Тома и правда теперь походил в настоящую осакскую старушку. Его преображение было настолько безукоризненным, что его, наверное, без возражений пропустили бы в женский туалет. В его возрасте мужчины и женщины начинают все более одинаково выглядеть. Щитина белеет и не так выделяется. Нам даже грим не пришлось использовать. Можете свою одежду в сумочку сложить и обувь тоже». Продавщицы умелыми руками сложили одежду Томы и положили ее в сумку вместе с картой. «Можете прямо перед агентами учреждения пройти, и они вас не узнают», произнес кто-то Бойко, и Ку с Томой склонили голову в знак благодарности. «Вы сказали, что деньги не проблема». Так что мы не стали стесняться и всё подсчитали. Вы не представляете, в какую сумму обходится такой дешёвый вид. Выкладывайте. Ику достала бумажник додзя и замерла в ожидании. свитер стоил 25 тысяч йен, лифчик и набивка 35 тысяч, брюки 18 тысяч, а туфли 20000 Самым дорогим вышел макияж. Мы использовали лучшие марки. Если джентльмену косметика больше не понадобится, можете её себе забрать, дорогуша. Она продолжила болтать, перечисляя каждый из предметов и закончила суммой. «Всего 168 250 йон. Хорошо». Денег у Ику хватало, она отдала 170 250 йон и получила 2000 йон сдачи. «Вот ваш чек, я уже пробила его на одной из касс». Ику приняла его с благодарностью и засунула в бумажник додзе теперь уже распухший от различных чеков. Томас с виду до сих пор пребывал в шоке, но смог встать, сжимая сумочку. «Спасибо большое! словами не выразить нашу благодарность!» Они дружно поклонились, и дамская армия помощниц радостно им улыбнулась. «Нам только в радость! Не каждый день мы так веселимся! Обязательно заходите ещё!» Выйдя из бытовки, Тома и Яку выглядели совсем как мама с дочкой, или, возможно, бабушка с внучкой. Шёл двенадцатый час, и они вышли из Хансион через пешеходный мост на втором этаже, а затем остановились. Яку заговорила первой. «Ничего, если мы здесь разделимся?» «Да, я читал об этом месте, так что с местностью немного знаком. С карты должен справиться». «Хорошо, значит увидимся в полдень, как и планировали». Тома протянула руку. «Буду молиться, чтобы появилась возможность ещё раз пожить вам руку». «Да, сэнсэй». Яку закусила губу и крепко сжала протянутую руку. «Сейчас, под конец». Ей столько всего хотелось сказать, что она не могла выбрать что-то одно. галедина на Тому, замаскированного под полную пожилую даму, сейчас ей совершенно не хотелось смеяться. «Для меня была честью служить вашей охраной». В итоге ничего другого она придумать не смогла. Потому что именно эти слова захотел бы произнести Додзе. «Я благодарен вам обоим», – произнёс Тома, мягко отпуская её руку. Затем он двинулся по широкому мосту в сторону вокзала, исчезнув в толпе. Икоу спустилась с моста. Один раз она оглянулась, как и предсказывала армия продавщиц, Тома даже слишком хорошо влился в толпу, настолько вписавшись в окружение, что она его только по фиолетовому свитеру могла узнать. Конечно, он справится. Конечно, это сработает. Им столько людей помогло. Силы библиотеки так сильно старались, если их план провалится, всё пойдёт прахом. Спустившись с моста, Икоу продолжила идти, пока не нашла книжный... где купила карту Осаки и Пригорода. Ту, что они получили от хозяина книжного, унёс с собой Тома, но Яку карта тоже была нужна. Как оказалось, шла она в правильном направлении. Но до их встречи оставался почти час, а у Яку с её ногами на дорогу шла бы минут двадцать. Она подумала было купить карманную книжку и посидеть с ней в кафе, но она бы никогда не простила себе, если бы увлеклась чтением и потеряла счёт времени. Ику решила, что лишнее время нужно использовать для разведки, И повернулась к своему пункту назначения.